601. Матерь Огни йоги Я скажу, не упустите возможность ни вы, ни они, возможности обоюдны плодоносны. Потому и противодействие, а друзья часто опаснее даже врагов, это знаете уже по опыту.